Шёстое. На улице Вадим вызывает такси, и мы едем до Андрея, потому что тот вспоминает, что не оставил кошке корма на день, и теперь он боится, что она умрет. Мы пытаемся его вразумить и объяснить, что она ела с утра, а сейчас только полседьмого вечера, и кошка не умрет, поголодав голоду такой небольшой промежуток времени, но тщетно. Мысль о смерти кошки заполоняет весь разум Андрея. Раздутая наркотиками, как воздухом шарик, она заслоняет собой его сознание от всех наших доводов. В такси я и Андрей садимся сзади, а Вадим рядом с водителем. Ночной город раскрывается перед нами за стеклами окон, как загадочный ночной цветок. Жёлтые фонари и зеленые вывески, люди на велосипедах. Да, едут прямо по снегу. Машины, дома, остановки, уже закрывающиеся ларьки. жизнь кипит, постоянно меняя формы и структуры. Она течет по городу, и сам город также не является чем-то мертвым или статичным. Город жив. Город дышит, и я дышу. Неожиданный приступ полного понимания мира, не какой то гармонии накатывает на меня, подбрасывает вверх. И вот я уже не еду в такси, а лечу на воздушном шаре над всеми этими домами, торговыми центрами, дорогами и дворами, трамвайными путями, стадионами и парками влюбленными парочками, бродячими псами, штатными, одетыми в форму и неформалами. Андрей пихает меня локтем в бок, шепчет мне на ухо что-то. Я с первого раза не могу разобрать его слов, они мне кажутся бессвязным набором звуков, поэтому ему приходится несколько раз повторить то, что он пытался до меня донести. Наконец я понимаю. Андрей прошептал мне, что таксист заблокировал все двери в машине, как только мы поехали. Я прошу Андрея успокоиться, говорю ему, что все нормально. Водитель кидает на нас подозрительный взгляд через зеркало заднего вида. Что он задумал? Таксист у лет сорок. вокруг его рта черные волосы, бороды, похожие на собачью шерсть а голова лысая, при этом, может он какой-нибудь боец? Хотя причём тут бойцы? Мысли у меня путаются. Это все из-за грибов. И только тут я вспоминаю, что ограбил Никиту. По спине моей пробегает холодок, а сердце начинает учащенно биться. Я хлопаю себя по карманам и чувствую, что они набиты таблетками. Я уже и забыл, что забрал все — из того пластикового контейнера. Забыл, как будто это мне лишь приснилось или привиделось. Черт, да я же забит наркотой, как карманы террориста взрывчаткой. А если таксист это все понял? А если бледный был прав и за ним следили? Во дворе мы не видели черных джипов, но они же могли и уехать, верно? А вместо себя подослать кого-нибудь еще». К тому же я видел странный фургончик, припаркованный возле мусорки. Вот я и попался, думал я. Теперь единственная надежда это деньги. Денег у меня много, так как я продал родительскую квартиру. Продал, потому что они погибли, и жить там было теперь некому. Хотя сейчас же там живут люди молодая семья: мама, папа и дочка. Они живут там, где раньше жили мои родители. Едят за тем же самым столом, кладут свои долбаные вещи в большой оранжевого цвета шкаф. Моются в той же самой ванной. От этой мысли мне становится так плохо, что мне начинает казаться, что я вот-вот расплачусь. Мама в строгих черных очках и папа, любитель забавных панамок мировой истории и пончиков с кофе. У обоих волосы уже закралась седина, посеребрив их головы, но еще не затронув души. А потом конец. Их смерть пахла бензином, горячим металлом и горелыми покрышками. Пьяная мразь вылетела навстречку и снесла старенький опель моих родителей. Водитель джипа не погиб отлежал в больнице всего месяца, потом сел в тюрьму. А родители легли в деревянные ящики. Я не стал кидать сверху комья земли. Я вообще не пришел на похороны. Всем занимались папин и брат с сестрой. А я в тот день нюхал порошок дома у одной знакомой наркоманки. Ее звали Виолетта. И она упаравывалась всем, чем только можно. Я провел у нее несколько суток, долбил кристаллы и курил бесконечные сигареты одну за одной. Потом отправился домой и не мог уснуть еще сутки. Я выпал в апатичное состояние и просто лежал на диване, рассматривая узоры на обоях и разводы на потолке, что остались после того, как меня затопили соседи. Мы все собирались с отцом побелить потолок, да так руки и не дошли. А теперь мне уже было все равно. Я принялся белить себе ноздри и мозги, а потом начал есть таблетки. Ревел стал моим спасением и моим же убийцей. Всё замкнулось, превратилось в кольцо, в уроборос. А за окнами шел снег, и он был очень белым, но даже в нем были Черные искры, зерна будущих грехов и страданий. Водитель включил радио, и по машине потекла странная джазовая песня. Она меня немного успокоила эта песня. Я попробовал ноты на вкус. Они отдавали бумагой из школьных тетрадей. Металлическое лекала расчертила их в клетки чернилами осьминогов, и учителя заставляли детей смотреть на эти решетки, с детства приучая их к загонам тюремных бараков. Я уже забыл про таксиста, забыл про своих приятелей, я достал пакетик с таблетками из кармана и съел две штуки. Андрей сделал такое лицо, словно я при нём человека убил. А Вадим покосился на меня в зеркало заднего вида, и я понял, что он в ярости. Таксист же не обратил на меня никакого внимания. Наконец он довез нас до дома Андрея, я заплатил, и мы вывалились из машины. Как только мы оказались в подъезде, Андрей чуть ли не на четвереньках, по собачьи побежал наверх по лестнице. Уже в доме он облегченно выдохнул, съехав по стене на пол. С кошкой все было нормально, а нас не сапали менты. Все было просто отлично. А дальше начался какой-то хаос. Я нашел пульт от телик, включил на YouTube подборку песен в стиле техно и принялся отплясывать, словно перебравший амфетамина рейвер. Вадим что-то говорил мне, а я танцевал, и мои ступни в грязных и мокрых носках грозились пробить пол квартиры. Дальше я все помню смутно. Вадим уехал домой, а Андрей выгнал меня, так как ему нужно было идти завтра на работу. Я забрал у него кроссовки, еле доказав ему едва слушающимся меня языком, что это мои кроссовки а свою обувь он забыл у бледного про то, что я своровал всю наркоту, что была у бледного, никто так и не узнал, хотя скоро Никита заметит пропажу, и тогда он наберет Вадиму, но мне-то что? Я шел домой, заворожённый причудливой игрой фонарного света, двигался в лабиринте изогнутых загадочных теней, и вот уже И не к своему двору я подходил, а к какому-то темному готическому собору. В голове моей все путалось, точно мозги закрутило водоворотом, огромной центрифугой. Где-то вдалеке послышался мне крик странных птиц, может быть, гагар. А еще я распознал в глотках ночного воздуха нечто, что выходило за рамки нашего времени и принадлежала совершенно иной эпохе. Я увидел мужчину лет 35, одетого как бродяга. Он ковылял в мою сторону, шел мне навстречу прямо, как ковбой в этих забавных американских фильмах про дикий зап, типа пригоршни долларов. "Тебе чего?" спросил я у него, когда он потянулся ко мне, вытягивая вперед руку. «Братан, не угостишь меня? Чем? Таблетками? Сигаретку бы протянул, бродяга. Его небритое адутлобатое лицо так и просило кулака. Я замахнулся. Э, ты чего? Он отпрянул назад. Ты мразь, отойди от меня. Я пошатнулся, попробовал ударить, но промахнулся. И чуть было не потерял равновесие да ты похоже со спиртным перебрал мужик по товарищески похлопал меня по плечу а матом ругаться не надо а то я тебе как дам по зубам и он засмеялся а большой темный собор смотрел на нас через полуприкрытые веки старинного вида ставней. — что это такое спросил я у незнакомца указывая рукой на собор — Это торговый центр, но он уже закрыт. Так у тебя сигарета есть? Торговый центр закрыт. У меня закружилась голова. Сколько же я брожу тут уже? Может, тебя до дома проводить? Бродяга участливо заглядывает мне в лицо. А ты что, знаешь, где я живу, что ли? Нет, просто помогу тебе. Не вздумай за мной следить. Мудила. Слышь ты, корректнее общайся, понял? Фильтруй базар, говоря, по-нашему, мужик насупливается, нахохливается. Это по-какому такому, нашему? Это по-такому, по-человеческому. А ты что, человек, что ли? Нет, бля, ежик. — Иди ты, шутить со мной вздумал. А ты дурка-то, не гони. Салабун. Кто? Салага. Вот кто. Тип приближается ко мне и щурит глаза. Ты кем будешь-то вообще? С какого района? А тебе это зачем знать? Я чуть отхожу от него назад, стараясь собрать все происходящее в цельную картину и вклиниться в текущий момент времени. А интересно, откуда такие? Пришибленные, как ты, берутся. А может тебе нахер пойти, ору я и толкаю его в грудь. Бродяга падает на снег, картинно взмахнув руками, и чертыхается, но тут же поднимается. И как, давай переть на меня. Мужином мчит на меня, как-то согнувшись, из-за чего становится похожим на бизона или быка. Я выставляю перед собой руки, пытаясь поймать его голову, которая блестит в лунном свете, напоминая шар для боулинга. Бык влетает прямо в мои руки, и они сгибаются в локтях под давлением его мощного тела. "Ах ты ж!" ору я и отскакиваю в сторону, а мужик вдруг собирается в боксерскую стойку, весь как-то компонуясь, прямо робот какой-то. Ну давай, давай, сука, орёт он мне и бьет по воздуху рукой, почти что касаясь моего носа. Я разворачиваюсь и бегу. Дорога все время заплетает мне ноги, пытается сломить меня, выставляет подножки, толкает спину. Не знаю как, но не иначе как чудом я таки добрался до своего дома, немало пропетляв по улицам и дворам. К тому моменту на черном небе уже ярко светил прожектор луны, а я был весь взмокший от пота. Я принял душ, вытащив перед этим бритвенное лезвие из ванны, затем выпил несколько кружек воды и лег на кровать, накрылся одеялом и полетел куда-то в сторону, где спокойное и высокие сосны покачивали своими полными хвои ветками. В так дыханию прохладного ветра, а горы спокойно дремали, укрытые шапками белого, сотканного из облаков снега. Седьмое. А хапка, черного как дым, снега летит на верхушку огромной кучи. Люди в грязных комбинезонах убираются. Небо все в пятнах и копоти, пахнет плавленным металлом и горячей резиной. Затем, как люди работают во дворе, окруженным стенами забора, наблюдает глаз из окна и в подвале. Окно находится на уровне метра над землей. Глаз пристально изучает работников. Снег собирают в кучи, затем эти кучи грузят в тележки, и его Наступает обеденный перерыв, людям привозят большую кастрюлю, буханку хлеба и две бутылки водки. Работа после обеда идет бодрее. Снег прямотки взлетает с носов старых лопат. Глаза боятся, а руки делают. Наставительным тоном произносит глаз, что наблюдает за работой из окна. Несколько ворон садятся на козырек, что расположен над одной из заводских дверей, через которую привозят тележки со снегом. Вороны смотрят на работу людей и переговариваются о чем то своем. А вот к ним прилетела сорока, она вся белая, словно слеплена из снега, из нормального снега. Солнце клонится к земле, утягивая на себя одеяло из жухлой травы и спящих холмов люди завершают свою работу, а глаз пьет терпкий кофе из эмалированной кружки. "Спокойной ночи, господа служащие", говорит он, отходя от окна. Людей со двора уводят другие люди, они одеты в черно красные комбинезоны. Вороны улетают. Сорока тоже, большой лохматый пес с порванным ухом доедает остатки хлеба из потрескавшейся миски, что стоит возле окна, ведущего в подвал. Хороший песик», — говорит Глаз, наблюдая за псом. Глаз сидит в кресле, ноги его укрыты пледом и весь он словно из сахара сделан, прямо-таки тает тепле и уюте. Время идет, стрелки часов отсчитывают количество шагов, что проделывает время по уставшей от снега земле. Пока не уберем весь снег, работа не прекратится, говорит глаз в трубку телефона. Шнур от трубки ползает по паркету, будто змея. Нам еще столько труда предстоит, прежде чем мы приведем все в порядок. Люди сильно насорили. Теперь весь этот мусор необходимо убрать. Да и больше ни слова о Джеке. Пусть занимается чем хочет. Мне до него дела нет. В дверь стук. Глас кладет телефонную трубку и неспешно подходит к двери, открывает ее. На пороге стоит дед, босой, и с седой бородой. Он напоминает хитрого еврея из старых фильмов. Но ты уж проходи", говорит ему глаз, прищурившись. "Я к вам по важному вопросу, сэр", отвечает старичок, причмокивая губами. Босые ступни проделали несколько шагов, затем человечек Сел на табуретку, немного согнулся и заговорил: "Я хотел попросить вас об одном одолжении". "О каком же?" глаз сел обратно в свое кресло. "Отпустите меня к сыну, всего на денек. хочу повидать его. Мы не виделись уже около века, сэр". "Знаете?" глаз почесал нижнее веко. Я сегодня так устал. Работы было очень много. О, я все понимаю, залебезил старик, но глаз прервал его. Давно вы у меня работаете? Да уже девяносто два года, сэр. А сколько лет было вашему сыну, когда вы сюда попали? «Восемь лет. — Восемь лет старичок перебирает сухими губами, похожими на мертвых гусениц. Так может он уже умер, сынок ты? Но его же нет здесь. А и то верно, значит, долгожитель, да? Или праведник? Ох, сэр, он такой хороший был, сынок мой. Пчелок очень любил. У нас пасека своя была. Он мне на ней работать помогал, а еще зверушек любил. Это просто восхитительно. Глаз причмокивает сахарными губами, пробуя на вкус человеческую горечь. что ж, есть один способ, но вы должны обещать мне, что никому не скажете о том, что я вас отпускаю на день, а то все захотят, а работы много. Да, конечно. Мы придумаем легенду, скажем, что я нашел вам особое поручение или еще что-то. Конечно, кивает старичок, а сам все поглядывает из-под седых бровей на глаза, хочет что-то сказать, да не может. Вас ведь Игнатий Борисович зовут, спрашивает глаз, доставая из кармана портсигар. А уж из него сигару. Да, сэр, — Усердно кивает старичок. Вы всегда выполняете норму, полуспрашивает, полуутверждает глаз. Стараюсь, сэр. — А ваш дружок этот, как его, Максим, кажется. Расскажите мне про него. Как у парня дела обстоят? Все вроде бы нормально, сэр. Заискивает глазами, губы шевелятся как-то бестактно. Слышал, что он замышляет бунт? Ну вы что? Зачем ему это испуганно смотрит? Долги надо возвращать. Согласны? Вдруг спрашивает глаз, выпуская из себя кубометры дыма. Конечно. Обязательно, кивает старичок. В таком случае я спрошу вас еще раз. Максим замышляет что-то, что-то нехорошее. Старичок потупился, смотрит на паркет. В подвале развешаны ткани. Красная драпировка. Мерно гудит некий котел. На улице падает снег. Снег собирают в куче, везут к печам, кидают его туда, и он превращается в дым или в пар, но в очень тяжелый пар. Это скорее дым, а не пар. Он хочет убить вас, наконец говорит Игнатий Борисович. Меня уже убивали как-то, отвечает ему глаз. Но это не причинило мне существенных проблем. В конце концов, рожденный раз может родиться и еще разочек. Вы так не считаете? Не знаю, сэр. — Помню одну чудесную, прекрасную женщину. Мы встречались с ней какое-то время. Она жила в Вирджинии. Прекрасная особой была, скажу я вам, просто чудесная. Так вот, как-то раз, когда мы развертывали палатку на берегу, э, ну, в общем, неважно. Она произнесла слова, которые чрезвычайно глубоко меня тронули. Хотите услышать их да если конечно позволить она сказала мне что как явь сменяется сном так и жизнь сменяется смертью музыка сменяется тишиной и свет темнотой понимаете меня но одно без другого не может это все циклично одни циклы которые поменьше входят в другие циклы а тех в свою очередь, в еще какие-нибудь циклы. И неизвестно, есть ли у всей этой системы, состоящей из данных структур, какой-либо предел. Понимаете меня? кажется, что да, сэр. Пойдемте со мной, Игнатий. Глаз пошел в соседнюю комнату, старик двинулся за ним. Глаз подошел к люку, что был в стене, и открыл его. За люком был лас. Он тянулся куда-то вдаль. Вам придется проползти по трубе какое-то время. Извиняюсь за неудобство. Ничего страшного, сэр. Спасибо вам, сэр. Старик упал на колени и принялся целовать глазу ступни. Ну, ступай же, сын Божий. Да хранит тебя Господь. Старик полз по трубе. Было темно и жарко. Где-то под ним, совсем близко находилось земное ядро, иначе не объяснить этот жар, что шел снизу. Труба становилась тем горячее, чем дальше он продвигался по ней. Старик молился Богу, закрыв глаза, так как они начали болеть от жара. Руки и ступни его покрывались красными пятнами ожогов. Воздух тяжело проходил через трахеи, каждый раз проводя по ним раскаленной наждачкой. Но он знал, что как бы жарко ни было назад, он не повернёт. Старику было жизненно необходимо во что бы то ни стало выбраться из этого места. Он хотел вернуться в свой родной город, посмотреть на то, как люди живут, чем они дышат, чем питаются. Вось Я проснулся в каком-то полубредовом состоянии. Вязкий и густой кисель кошмарного сна облепил все мои конечности, прижался ко мне холодным змеиным слизнем. Как же мне надоели эти сны. Я закуриваю прямо в постели. Голова чуть кружится. Я вспоминаю о том, Что происходило перед тем, как я вернулся домой. Стоит не только взять в руки телефон, как становится понятно, что бледный уже нашел пропажу. От Вадима пять пропущенных вызовов, но сейчас мне не хочется ни с кем общаться, так что перезвоню ему завтра, а может и не перезвоню вообще. Какая мне в сущности разница, что у них там за проблемы. Можно подумать, что все эти наркоманы мне друзья. Можно подумать, что я общался бы с кем-нибудь из них, если бы сам не был зависимым. Я сажусь за стол, включаю лампу, достаю свой пухлый блокнот, я всегда пишу стихотворение от руки, а уж потом переписываю их за компьютером. Такая уж у меня привычка. Стоило только кончику ручки коснуться шершавой белой бумаги, как слова полились сами, словно кто-то открыл в моей голове потаенную дверцу. Он родился в ворохе желтых листьев, в свете бледного солнца, под тускнеющим светом небесного свода. Он выбрался из-под корней увядшей осины, и был он как будто бы ангелом грусти с улыбкой, в которой была боль любви, его тихому взору открылся сей мир, и вдруг мозг обожгло предчувствие смерти. За бедою беда, жизнь как веретено. В ней сердитая тьма душит душу рукою своей, такой черный и дьявольски сильный, Не сойти бы с ума, когда в ухо весна вдруг шипнёт про листья. Стихотворение мне понравилось. Было в нем что-то, что-то сверхчеловеческое, я бы сказал. Ну, а за окном есть город. Он спит, дышит, ест, совокупляется, смеется, порой плачет по своему циркулирует, инкапсулируя механизмы человеческих жизней в нем. Не хотелось останавливаться на одном стихотворении надолго, и я тут же принялся за новое, к тому же я ощутил вдохновение. И я бы даже сказал, откровение. Это стихотворение я назвал Сон рабочего. Жителю дряхлого города приснилась вдруг смерть заводов, черная кровь, бегущая по жилам трубопроводов, серп и молот, кровь и голод, крышка гроба, странный шепот, который издавали серые листы металла. Снились ему каркасы из железа ржавого, постаменты старые, Дикие лисы, сующие свои носы прямо в лезвия станков, кротовые норы за углами домов, куда они ведут? А. Не смей подходить к ним, шептал ветер. Языком его были листья желтые, а зубами головы собак на асфальте. Страшна жизнь, но еще страшнее смерть. С утра проснувшись, рабочий решил не спать впредь, чтобы не видеть таких страшных снов. Ведь надо сохранять психологический баланс в голове. Но выйдя на улицу, он увидел картины еще ужаснее. Пластик выворачивался наизнанку, выдавая себя за деревья. Кругом железные гиены, ищадья ада бегали, кричали, гавкали, лавками доски шли. Среди могильных плит, люков, не издавая лишних звуков, рабочий упал на бетон. слезы его упали тоже. Затем страх сковал разум до невозможного состояния. Рабочий молился Богу, звал маму. Станки склонились над ним и расхохотались. Станки презирали тех, кто вызывает жалость. Шесть роботов сумасшедших к человеку подошли и увели его в долину машин. Больше не открывал рабочий своих глаз. Остался от него только в слезах на бетоне. Сдруг его жадно выпили жители заводов безбожных и удалились они, чтобы дальше работать. я перечитал стихотворение несколько раз. Было в нем что-то, хоть оно и получилось сумбурным и странным. По сердцу моему пробежал электрический разряд и высек несколько синих искр, что потухли где-то в районе моих лопаток. Я закурил сигарету. Пальцы мои чуть подрагивали, как бывает после драки или после того, когда ты понимаешь, что написал что-то по-настоящему стоящее. А за окном пели птицы. Я посмотрел на часы. Было чуть больше 12. Я раздвинул шторы, и впустил в комнату свет. Солнце выглянуло из-за туч, подобно строгому, но доброму глазу некоего наставника и внимательно осмотрело свои владения. Не думаю, что оно было сильно довольно нами. Люди это проваленный проект, как я считал. У нас были шансы стать кем-то большими, чем просто биологическим видом из веном эволюции. Но мы этот шанс упустили, как упускает ловушку всей своей жизни молодой парень, решивший, что он еще не готов к серьезным отношениям, и сейчас ему нужно пожить для себя, а потом, когда он становится готов, то той самой он уже и не нужен, а другую найти не выходит. То же самое случилось и с нами. Мы разменялись на гедонистические забавы и войны вместо того, чтобы искать путь к свету, путь к духовным вершинам и открытиям, откровениям. А под городом что-то было, что-то жило там ниже сети канализационных и водопроводных труб. Может быть, это был гигантский крысиный король, а может большой глаз, что ходит в идеально отглаженном костюме тройки и курит сигары с ароматом ванили и вишни. И пусть это был лишь дурацкий образ из моего сна, но по телу у меня все равно побежали мурашки. Да уж. А еще вспомнилось что-то. Но это воспоминание прервал резкий звук.